Расстаться после того, как здоровье пошло на поправку, обоим показалось нелепостью. Теперь за плечами было 25 лет счастливого супружества. Впрочем, счастливым оно было все же относительно. Спасена была жизнь женщины, но, увы, не ее здоровье. 25 лет миссис Паркер опасно балансировала, если не на грани жизни и смерти то уж точно между полной неподвижностью и постоянным страхом оказаться прикованной к постели. Периодически болезнь брала верх. Многие месяцы женщина провела в инвалидном кресле. Потом наступало облегчение, она вставала, двигалась, но и тогда не ощущала себя полноценной. Боязнь, что в любую минуту тело откажет снова, жила в ней постоянно. Страдания, разумеется, не проходили бесследно. Душевное состояние миссис Паркер оставляло желать лучшего. Ситуация менялась с каждым годом, причем не в лучшую сторону. Правда, менялась она довольно медленно. Это было единственным утешением. Довольно слабым, впрочем. Что оставалось Ральфу? Надеяться на то, что душевная болезнь не перегонит физическую? Женщина умрет раньше, чем лишится рассудка? И он надеялся. Быть может, размышляя, доктор Паркер шел еще дальше. Господь будет милосерден, и мы умрем вместе, прежде чем это случится. Автомобильная катастрофа, например. Со стороны это выглядело странно. Красивый, полный сил, моложавый мужчина безумно любил свою искалеченную жену. На протяжении всех 25 лет. «Ты хорошо себя чувствуешь, детка?» «Почему ты спросил?» «Я задаю тебе этот вопрос постоянно, каждый день, а иногда по несколько раз в день. Разве ты не замечала?» «Потому что я люблю тебя, беспокоюсь о тебе. Это естественно, по-моему». «Ты говорил не так, как всегда». «Тебе показалось?» «Нет, не показалось. Я знаю все твои интонации. Сейчас ты встревожен. Почему?» Мне станет хуже. Тебе станет хуже, детка, если ты и дальше будешь себя накручивать. Мнительность — самый болезнетворный микроб из всех, которые мне известны. Это не мнительность, Ральф. Это страх. Я ужасно боюсь, что это случится именно теперь, и мы не сможем поехать. Ужасно боюсь. Уверяю. Совершенно напрасно, хотя, откровенно говоря, меня не слишком вдохновляет это путешествие. Но, Ральф, умоляю тебя, мы столько говорили об этом, ты согласился. Зачем же снова? Зачем ты мучаешь меня? Это жестоко. Успокойся, дорогая, пожалуйста, успокойся. Я дал слово и не намерен брать его обратно. Мы едем, едем, слышишь? «Мы едем, но отношение мое к этой затее не изменилось. С этим ничего не поделаешь?» «Дай мне слово. Поклянись, что ты не передумаешь и не станешь делать ничего такого». «Какого?» «Такого, чтобы помешать мне поехать». «Клянусь, но скажи ради всего святого, зачем мы тащим за собой машину? Кого ты собираешься потрясти за океаном? Где кататься?» «Господи, Ральф, ты все начинаешь сначала. Тысячу раз я объясняла тебе, это мечта. Давняя, детская, сокровенная мечта. Я хотела роскошный автомобиль. Я видела себя за рулем. Я мечтала прокатиться по улицам, чтобы все оборачивались мне вслед. Я знаю, детка, и я подарил тебе автомобиль. И ты катаешься на нем, когда пожелаешь» и все оборачиваются тебе вслед. Это совсем не то, Ральф, как ты не понимаешь? Совсем не то. Это другой город и другие люди. Они знают меня, миссис Паркер, знают, что я твоя жена, и что ты подарил мне эту машину. Это другое. Я хочу на те улицы, которые я видела в детстве. По ним я мечтала ездить, и я прокачусь по ним, чего бы это ни стоило. «Послушай, Ральф, ты не смеешь мне помешать. Это последнее, может быть, радость, которую мне дано испытать. Тебе ли не знать, Ральф, сколько мне еще осталось? Тебе ли не знать?»